В космосе всегда час коктейлей. Марии требовалось остаться с бегемотом наедине, а времени на это у нее не было. Она была так занята наладкой принтера, что не заметила, как большинство членов экипажа опустошили запасы выпивки. Хира, Катрина, Вольфганг и Джана все сидели за столом, на котором стояла бутылка виски. «Да ну! Виски в девять утра?» Она остановилась и сообразила, что ее особенно злит. «Без меня?» В космосе всегда час коктейлей. сказал Хира и приветственно поднял свою стопу. «Ну, как угодно». «Мы все равно очень далеки от царства социальных норм», сказала Мария, пожав плечами. «Не рекомендую, обзаведясь новыми телами клонов, пить на пустой желудок», сказал Рин. «А теперь спроси, насколько нас это волнует», сказал Хира. Джана не притронулась к своему стаканчику. Она с отвращением обвела остальных взглядом, удерживая в ладонях кружку с чаем. — Вы ведь знаете, что у всех нас есть работа, которая не терпит отлагательств. — Отменят проку, пока я не поем, — сказал Катрина, — а виски поможешь ждать. — Ну, всего лишь один глоток. Джоанна взглянула на Вольфганга. Тот пожал плечами. Она закатила глаза. — Если вы напьетесь и начнете буянить, пока я пытаюсь наладить эту штуку, трупы в секции клонирования станут самой мелкой вашей проблемой, — сказал Мария. — Понятно, — сказал с улыбкой э, Вольфганг. Мария перенастроила беге, жалея, что между ней и столами нет двери. «А где Поль?» – спросил Хира. «Я оставил его работать серверной», – ответил Вольфганг, и велел ему прийти сюда, к девяти. «Уже пять минут десятого», – сказал Хира. Вольфганг достал планшет и вызвал Поля. «Слушаю», – отозвался Поль, голос его звучал громче, чем вчера. «Завтрак уже готов?» «Ну, «Пока нет», – ответил Вольганг, – «Но мы все на кухне. Присоединяйся». «Да мне нужно еще поработать серверами». с сомнением сказал Поль. «Я сообщу ему, когда придёт время», вмешался Рин. «Эй, Рин, ты садишь за нами, когда мы в каютах?» вдруг спросил Хира. «Я должен это делать в интересах безопасности», сказал Рин. «Конечно, когда функционируют все камеры». «Что ж, это интересно», сказал чуть-чуть покраснев Хира. «Сейчас не все твои камеры действуют?» спросил Даля «Пока нет». Я трачу время на исполнение разных ваших команд, а также решаю свои внутренние проблемы. Но у меня все больше глаз и ушей и по всему кораблю». «Ну «Да ты дашь нам знать, когда восстановишь все свои функции?» сказала Катрина. «Ты прав. Перерыв мне не помешает», сказал Пол по связи. «Иду к вам». «Ладно, слушайте все», сказала Мария. «Мне нужно пойти в каюту и взять диск с резервной копией программы, учитывающей ваши вкусы. Но сейчас...» «Сдайте образцы слюны Беге, потому что он вроде как может определить ваши вкусы по небольшому количеству ДНК. Хира покажет, как это делать». «А зачем тогда диск?» – прищурившись, спросил Вольганг. «Хочу сравнить те и эти данные. Если принтер примет неверное решение, у нас будет бэкап». «Я с тобой», – сказала Джанна. В коридоре они разминулись с Полем, спешившим на кухню. «Еда готова?» – спросил Полем, но на его румяном лице была надежда. «Да, за последнюю минуту мы от ничего перешли к полному обеду», — рявкнула Мария. Джана положила ладони на руку. «Завтрак скоро будет готов», — сказала она. «Тебя ждет Вольганг». «Я предпочел бы завтрак», — ответил Поль. Они разошлись. «Похоже, он возвращается к нам», — сказал Мария. «Есть соображения насчет того, что было с ним вчера?» Понимаешь, одних процесс клонирования нервирует, другим не по вкусу, когда нарушается привычный ход жизни. Кое-кому может просто не нравиться пробуждение среди плавающих кровавых пузырей. «Ну, это могло быть что угодно», — сказала Джана. «Или же он виноват», — тихо заметила Мария. «Если бы мы осуждали людей за то, что те ведут себя странно после такого пробуждения, какое было у нас вчера, я могла бы ткнуть пальцем в любого из вас». «Плохо, что у всех нас сейчас низкий сахар крови», — вслух стала рассуждать Мария, «поэтому мне нужно побыстрее закончить работу». «Я бы хотела проверить и твои туалетные принадлежности», сказала Джоанна. «Следы яда могут быть на зубной щетке или на бальзаме для губ». Мария продолжала идти по коридору. «Конечно», — ответила она. «Я уверена, что мне нечего скрывать». «Ну, мне нечего. За себя другую ручаться не могу». Они вошли в каюту Марии, и хозяйка показала на маленькую ванну. «А почему тебе не забрать с собой мою зубную щетку и все, что нужно? Я возьму новую из запасов». Жан кивнула и пошла в ванную. Когда Мария удостоверилась, что ее не видит, она наклонилась и вытащила из-под кровати маленький сейф с механическим запком. Набрал комбинацию. «Мария, зачем тебе механический сейф?» – спросил Рин. «Цифровой замок вскрыть гораздо труднее». «Да». «Человеку!» – поморщилась Мария. Она забыла, что Рин опять с ними. «У женщин есть свои тайны, Рин!» «Но они на борту, Дор отозвался Рин. «Что ты там прячешь?» Мария поняла, что камеры не могут заглянуть в сейф. Она быстро глядела содержимое и взяла синюю флешку, не тронув остальные лежавшие в сейфе флешки. Потом закрыла сейф и показала флешку камеру. Вот всего лишь флешка. «Я мог бы сохранить все записи!» – сказал Рин. «Тебе не нужно столько лишнего». «Определенно нужно», — ответила Мария. «Ты ведь утратил все записи». «А откуда ты знаешь, что нужные данные именно здесь? За 25 лет ты могла истереть и записать что-нибудь другое». Мария пожала плечами и положила флешку в карман. «Да вообще я цифровая барахольщица. Всегда так делаю. Здравый смысл подсказывает, что лучше продублировать данные, важные для работы». «Мне придется доложить капитану», сказал Рин. «Я сама ей скажу на кухне. К тому же доктор Глоаз здесь и видит, что я делаю». Это было не совсем верно. Врать еще оставалась в ванной, рылась в ее вещах, потом осторожно выехала обратно задним ходом. Ванны на корабле были недостаточно велики, чтобы в них могло развернуться инвалидное кресло. Она там ель помещалась. «Э, «Я взяла то, что нужно для принтера», сказала Мария. Рин... «Исходит дерьмом. У меня есть резервные записи, которые нет у него. Тебе нужно что-нибудь еще?» «Принять душ и надеть ноги. Ну, больше ничего. Я взяла твою зубную щетку, зубную нить и полотенце. Этого должно хватить». «Значит, мне нужно необходимо напечатать новую щетку и полотенце, если не хочешь, чтобы от поварихи несло». Джанна улыбнулась. «Я верю, что ты не станешь разбазаривать наши запасы. А эти я проверю. Хочу посмотреть, как далеко зашла попытка отравить тебя». «Знаешь, вчера я чистила зубы и мылась под душем», — сказала Мария. «Как ты думаешь, это ничего?» Джоана нахмурилась. «Надо было сказать тебе, чтобы ты этого не делала. Но вчера все шло кувырком. Если ты себя хорошо чувствуешь, вероятно, все обойдется. Дай знать, если почувствуешь себя плохо. Я буду в медицинском отсеке. Попроси Вольфганга прийти ко мне через полчаса». «Я могу это сделать», — сказал Рин. «Я играю в русскую рулетку с цикутой?» «Здорово», — сказала Мария. джана вслед за ней покинула каюту мария задержалась и заперла дверь у тебя действительно есть копии всех наших вкусовых предпочтений спросила джана показывая на флешку конечно резервные копии всегда важны спроси поле и рин как обойдутся без копии записей «Возмутительно!» гораздо менее бодро буркнул рин хорошо согласилась джана я дам тебе знать они расстались в коридоре и мария поспешила на кухню чтобы заново откалибровать пищевой принтер «Ее не мизиду! Беге!» Вот-то глоток виски! Вольфган, Катрина, Поли Хира целый час пропускали стопку за стопкой и все больше расслаблялись, пока Мария заканчивала калибровать пищевой принтер. Джана ворвалась в кухню на ногах протезах. Она чуть вспотела. «Пожалуйста, скажите мне, что принтер в порядке». попросила она. «Я теряю способность сосредотачиваться». «Все почти готово», сказала Мария, глядя, как Биге беге проходит последний тест, печатает кусок тофу. «Нашла запасные ноги?» Джан кивнула. «Угу, лежали в моем шкафу. А вы все, смотрю, напились». Она плюхнулась на стол рядом с сдущими членами экипажа и обвиняюще посмотрела на бутылку. «Здорово! А вы знаете, что довольно неэтично проверяли, сколько клон после пробуждения может жить без пищи? Без сна?» «Не хотел бы я быть объектом этого эксперимента», — сказал Хира. Джана показала на него пальцем. «Ты в нем участвуешь сейчас. Вот через что ты проходишь. И это плохо». «Да какой болван добровольно согласился бы на такой эксперимент?» — спросил Хира. «Тот самый, что пьет не просто на голодный желудок, а на желудок, никогда не знавший пищи», — просила Мария со своего места возле беге. У нее все было готово, она запрограммировала немного хлеба, чтобы все могли пожевать, пока принтер готовит сразу несколько блюд. Или тот, кто называет все выше ее рангом болванами, пока не поел, подхватила Джана. Точно. Ну, так насчет этих неэтичных экспериментов, сказал Волганг. Что еще проверяли? Физическую ловкость, эмоциональную устойчивость, психологическую выносливость. 24 часа без еды и клон становится почти бесполезен, подсказал Рин. «Вы на восемнадцатом часу!» Вольган посмотрел на поле. Бледный по земным стандартам поль, несомненно, был румяным по сравнению с Вольгангом. Тот встретил взгляд, не дрогнув. Когда гораздо более высокий, Вольган встал. Он схватил поле за плечи и рывком поднялся со стула. Странно интимным жестом провел сверху вниз по рукам поля. Поле отступил. «Что ты делаешь?» — говорил он слегка невнятно. «Хочу провести свой собственный тест», — сказал, наконец, Вольганг. «О чем ты?» спросила Катрина. «Ты едва не устроил истерику у всех на глазах, и хочешь продолжить? Обыскивай его!» Она сделала паузу, чтобы залпом проглотить выски. «Так безопасность не обеспечишь». «Мне нужно выпустить пар», — сказал Вольфганг. «Выгнать потом спиртное. Размяться. Поль идет со мной». «Не думаю», — начал Поль. «Обед официально через полчаса», объявила Мария. «Новый принтер готов и действует». Раздались приветственные возгласы. Джан обмякла в своем кресле. Вольган посмотрел на поле. «Значит, у нас есть полчаса. Пошли». «Пустой желудок, плюс алкоголь, плюс наша стрессовая ситуация. Все это означает, что очень велика вероятность истощения ваших новых тел», — сказал Рин. «С научной точки зрения это очень глупая мысль». Мария помолчала и задумчиво посмотрела на камеру слежения. Рин приобретал все больше черт личности, и она не знала, хорошо это или плохо. Да ладно, это позволит Марии работать, не отвлекаясь. И будет забавно. Вольфганг чуть оскалил зубы и округлил глаза. Выглядело это ничуть не забавно. Мария боролась с тревогой за поле и благодарность, что ее это не затронуло. У тебя развивается мания бессмертия, сказала Катрина, как раз когда ты перестал быть бессмертным. «Я клон! Я бессмертен!» Вольган рассмеялся, сжал как тисками плечо поле и потащил его к кухне. «Поль, иди, подними этот принтер!» «Минутку! Я только что его настроила!» Сказала Мария, вставая перед принтером. Иди в спортзал и там начинайте свои тестостероновые войны!» Вольган бросил на Марию ледяной взгляд, но она не дрогнула. «Я серьезно!» — сказала она. «Пошли!» Вольган вывел поле из кухни. Доктор последовала за ним. «Этот кризис только что отнял у меня собутыльника Пожаловался Хира. Потом заморгал, словно что-то понял. Эй, меня не пригласили? Разве во мне мало тестостерона? Мария подумала, что обида Хира из-за того, что его не позвали на состязание матча, не так опасна, как то, что он назвал Вольганга собутыльником. Без еды у нас едет крыша. Ты насквозь пропитан тестостероном, Хира. Ты у нас самый тестостероновый, сказала она. «Теперь позволь мне продолжить работу». Она опять повернулась к принтеру. Проверила настройки, память и включила. «Обед и напитки на весь экипаж, пожалуйста». «Говорите, пожалуйста, обязательно?» спросила Катрина, продолжая сидеть за столом. «Зачем этим машинам наша вежливость?» «Привычка», ответила Мария. «У меня была строгая тетя». Она затаила дыхание. Машина ожила и защелкала. «А что нам делать со вторым принтером?» спросил Хира. «Я бы мог открыть в своей каюте подпольное кафе». «Если честно, хорошая мысль. Мария, кухонный тиран, не дает нам сластей. Потому мы дружно пойдем в бар Хира за темным шоколадом, сделанным из лучшей жизни, какая есть на корабле». «Бар, где подают только цикуту?» «Флаг тебе в руки!» — сказала Мария. «Тут у вас какой-то чертов карнавал!» С этими словами Катрина попыталась встать, но покачнулась и снова села. Мария повернулась к принтеру. Тот разливал черный кофе по всей своей внутренней камере. Мария четырехнулась и приняла искать кружку. Нашла и поймала в ней остаток кофе и вытащила кружку. Принтер принялся печатать что-то другое. «Попробуй-ка!» Она протянула кружку Хира, а сама принялась искать тряпку, чтобы вытереть пронтой копий. «Ха-ха! Ну уж нет! Ты что, спятила? Сама пробуй!» Мария удивленно посмотрела на него. «А он, может быть, отравлен!» Пояснил Хира, пожимая плечами. «Ради бога! Ты же знаешь, принтер только что из коробки!» сказала Мария и залпом выпила кофе. При этом она обожгла язык. «Да, настоящий черный кофе!» Принтер приготовил питье на всех, и Мария отнесла Катрине ее черный кофе. Та, упершись взглядом в стол, обводила пальцем металлический рисунок на нем. «Я должна убить ее, предыдущего клона. Жизнь теперь моя, но джана она не позволяет!» «Капитан, и убить кого-то на борту далеко не самая серьезная из наших проблем», спокойно сказал Хира. «Возможно, она так и не проснется. Возможно, мы узнаем, что все это натворила она, и сможем наказать ее». Капитан Сверя поглянула на него, и Хира выпрямился, словно его ударила. «Конечно, это подразумевает, что это вы убили нас, и вас тоже нужно наказать, на что я совсем не намекаю. Вы определенно восхитительно невиновны». «Капитан, после еды и сна вы почувствуете себя лучше». «Обещаю. То, что говорит Жанна, по-видимому, научно обосновано». «В такое время людям нужны яйца», — согласился Хира.